Глава двадцать восьмая. Невезучая лилейная дева. — Конечно, ты должна быть Елейн, Энн, — сказала Диана. — Мне бы не хватило смелости поплыть самой в лодке. — Мне тоже, — сказала Рубин Гиллис с дрожью в голосе. — Я не против поплыть в лодке, когда нас двое или трое, и мы можем сидеть. Тогда это интересно. Но лежать и притворяться мертвой я не смогла бы. Я бы умерла от страха. «Конечно, это было бы романтично», — сказала Джейн Эндрюс. «Но я знаю, что не смогла бы усидеть на месте. Я бы вскакивала каждую минуту, чтобы увидеть, где я плыву, и не унесло ли меня слишком далеко». «И ты знаешь, Энн, что это бы все испортило?» «Но ведь это смешно. Рыжая Элейн!» — согрушалась Энн. «Я не боюсь плыть одна». Я хотела бы быть Элейн, но это просто смешно. Руби должна быть Элейн, потому что она такая светленькая, и у нее такие красивые длинные золотистые волосы. А про Элейн говорится, что ее светлые волосы струились по спине. И Элейн была лилейной девой, а рыжая девочка не может быть лилейной девой. «Твоя кожа такая же светлая, как у Руби», — сказала Диана искренне. «И твои волосы стали темнее, чем были до того, как ты отрезала их». «О, ты действительно так думаешь?» — воскликнула Энн, вспыхивая от радости. «Мне тоже так кажется, но я не осмеливалась спросить кого-нибудь. Боялась, что мне скажут, что это не так. Думаешь, их можно назвать каштановыми сейчас, Диана?» — Да, я думаю, что они очень красивые, — сказала Диана, глядя с восхищением на короткие шелковистые кудри, обрамляющие голову Эн, и перехваченные по ее совету черной бархатной ленточкой с бантом. Они стояли на берегу пруда за садовым склоном на небольшом мысе, окаймленном березами. На его конце был деревянный помост, поставленный в воде для удобства рыбаков и охотников на уток. Руби и Джейн пришли в гости к Диане в этот летний день, а Энн присоединилась к ним, чтобы поиграть. Тем летом Энн и Диана провели большую часть времени на пруду. Убежище безделья было в прошлом. Весной мистер Белл безжалостно вырубил маленький круг деревьев на заднем пастбище. Эн сидела среди пней и плакала, хотя и отдавала должное романтичности ситуации. Но она быстро утешилась, потому что, в конце концов, как она и сказала Диане, они уже большие девочки, 13 лет, которым скоро исполнится 14. И они слишком взрослые для таких забав, как домики для игры. На пруду они обнаружили гораздо более увлекательное для себя занятие. Было чудесно ловить форель с моста. Еще они научились грести в плоскодонке, которую мистер Барри использовал для охоты на уток. Это Энн придумала – поставить сценку про Элейн. Они изучали стихотворение Теннисона в школе прошлой зимой, потому что министр образования включил его в курс английского языка для школ острова принца Эдуарда. Они анализировали его, разбирали каждую строфу, критиковали и рассматривали со всех сторон, так что было вообще удивительно, что после всего этого они еще находили в нем какой-то смысл. Но, по крайней мере, Лилейная Дева, Ланселот, Гвинивер и король Артур стали для них реальными людьми, и Эн втайне жалела, что не родилась в Камелоте. В те дни, — сказала она, — было гораздо больше романтики, чем сейчас. План Н был встречен с энтузиазмом. Девочки обнаружили, что если лодку оттолкнуть от помоста, она проплывет по течению под мостом и, наконец, приплывет к другому мысу ниже по течению, где пруд изгибался. Они часто так плавали. Ничего не могло быть более удобным для игры в Элейн. «Хорошо, я буду Элейн», — сказала Энн, неохотно уступая, поскольку, хотя она была бы в восторге сыграть главную роль, но ее художественное чутье требовало точности в деталях. И это, как она понимала, было невозможным из-за ее внешности. «Руби, ты должна быть королем Артуром. Джейн будет Гвини а Диана сыграет Ланселота. Но сначала вам придется быть братьями и отцом». У нас не будет старого в слуги, потому что не хватит места для двоих в лодке, чтобы лечь. На дно лодки нужно постелить черную парчу. Старая черная шаль твоей матери как раз подойдет, Диана. Черная шаль была принесена, и Энн встряхнула ее над плоскодонкой, а затем постелила на дно, после чего легла на нее с закрытыми глазами и руками, сложенными на груди. «О, она выглядит и вправду как мертвая», – прошептала Руби Гиллис нервно, глядя на белое личико над мерцающими тенями берез. «Мне страшно, девочки. Как вы думаете, это действительно хорошая игра?» Миссис Линд говорит, что все актерство – это ужасное зло. «Руби!» «Ты не должна говорить о миссис Линд», — сказала Энн серьезно. «Это портит впечатление, потому что это все произошло за сотни лет до рождения миссис Линд. Джейн, наведи тут порядок. Это глупо, что Элейн говорит, если она умерла». Джейн оправдала доверие. Золотой парчи для покрывала не было, но старая накидка на пианино из желтого японского крепа прекрасно его заменила. Белая лилия тоже отсутствовала, но эффект от длинного голубого ириса, вложенного в скрещенное на груди руки Энн, был таким, как и требовалось. — Теперь все готово, — сказала Джейн. — Мы должны поцеловать ее в спокойный лоб. Идиана, ты скажешь, сестра прощай навсегда, а ты, Руби, скажешь, прощай, дорогая сестра скажите как можно печальнее ээн ради бога улыбнись немного ты помнишь элейн лежала как будто улыбаясь вот так лучше теперь толкаем лодку лодку оттолкнули при этом она задела старый деревянный столб торчащий из воды Диана, Джейн и Руби подождали, пока лодку не подхватило течение, и бегом направились через лес, на дорогу, ведущую к мосту и вниз, к Нижнему мысу, где в качестве Ланселота, Гвинивер и короля Артура они должны были встретить Лилейную Деву. В течение нескольких минут, пока Энн плыла медленно вниз по течению, она наслаждалась романтичностью своего положения в полном объеме. Потом произошло нечто не столь романтичное. В лодку начала просачиваться вода. Немного времени было необходимо Элейн, чтобы вскочить на ноги, подобрать золотую и черную парчу и с ужасом увидеть большую трещину в нижней части лодки, через которую буквально лилась вода. Когда лодка задела столб, при ударе оторвалась полоса ватина, прибитая к дну лодки. Эн не знала точно но у нее не заняло много времени, чтобы понять, что она оказалась в опасном положении. При такой скорости лодка будет затоплена водой и потонет задолго до того, как она доплывет до Нижнего мыса. Где же весла? Остались на берегу. Энн сдавленно вскрикнула, но ее никто не услышал. Она побелела, но не потеряла самообладание. Оставался один шанс. Только один. «Я ужасно испугалась», — рассказывала она Миссис Салон на следующий день. «И, казалось, много лет прошло, пока лодка доплыла до моста, а воды становилось все больше с каждой минутой. Я молилась Миссис Салон очень искренне, но не закрывала глаза, потому что знала, что единственный способ, которым Бог может спасти меня, это позволить мне уцепиться за сваю и подняться на мост, когда плоскодонка будет проплывать мимо». «Вы знаете, сваи там — это старые деревья, и на них есть много сучков и выступов, за которые можно зацепиться. Нужно было молиться, но я должна была также внимательно наблюдать, чтобы не упустить подходящий момент. Я просто повторяла, дорогой бог, пожалуйста, направь лодку близко к свае, а я сделаю все остальное снова и снова». «При таких обстоятельствах не думаешь о том, чтобы приукрасить молитву». Но моя молитва была услышана. Лодка наткнулась прямо на сваю на одну минуту. Я набросила шаль и накидку на плечи и вскарабкалась на большой деревянный столб. И там я сидела, миссис Аллан, цепляясь за этот скользкий старый столб, не в состоянии сдвинуться вверх или вниз. Это было очень неромантичное положение. Но я не думала об этом тогда». Вы не будете заботиться о романтичности, когда только что избежали водной могилы. Я прочитала благодарственную молитву сразу же, а потом сосредоточилась на том, чтобы крепко держаться, потому что я знала, мне нужно дождаться помощи людей, чтобы вернуться на сушу. Лодка проплыла под мостом, а затем быстро затонула. Руби, Джейн и Диана, уже ждавшие ее на нижнем мысу, увидели, что она исчезла у них на глазах, и они не сомневались, что Эн утонула вместе с ней. На мгновение они стояли неподвижно, белые как бумага, окаменевшие от ужаса. Затем, крича во весь голос, они побежали через лес, не останавливаясь, и помчались по главной дороге даже не взглянув на мост. Эн, цепляясь отчаянно за свою ненадежную опору, видела, как они бежали, и слышала их крики. Помощь скоро должна прибыть. Но пока ее положение было очень неудобным. Минуты пролетали. Каждая казалась часом несчастной лилейной деви. Почему никто не приходит? Куда делись все девочки? Предположим, что они все упали в обморок. А что, если никто не придет? А что, если она так устанет от неудобного положения, что не сможет больше держаться? Энн посмотрела на страшные зеленые глубины внизу, где колыхались длинные размытые тени, и содрогнулась. Ее воображение начало рисовать всякие ужасные картины перед ней. Когда она подумала, что больше не сможет вытерпеть боль в руках и запястьях ни минуты, Гилберт Блайт появился под мостом, в лодке Хармона Эндрюса. Гирбер... Гилберт взглянул вверх и, к своему удивлению, увидел маленькое бледное гордое лицо, смотрящее вниз на него большими, испуганными, но также полными презрения серыми глазами. — Энд Ширли, как ты туда попала? — воскликнул он. Не дожидаясь ответа, он подплыл близко к свае и протянул руку. Другого выхода не было. Эн, уцепившись за руку Гилберта Блайта, спустилась в лодку, где уселась на корме, грязная и злая, с мокрой шалью и накидкой, с которой капала вода в руках. Конечно, крайне трудно было сохранять достоинство в таких обстоятельствах. Так что произошло, Эн? Спросил Гилберт, берясь за весло. Мы играли в Элейн объяснила Энн холодно, даже не глядя на своего спасителя. И я должна была плыть в камелот на лодке. Я имею в виду в плоскодонке. Лодка начала тонуть, и я вылезла на сваю. Девочки побежали за помощью. Не будешь ли так любезен подвести меня к берегу? Гилберт любезно подплыл к помосту, и Энн, отвергнув помощь, выскочила проворно на берег. — Я тебе очень благодарна, — высокомерно сказала она, отвернувшись. Но Гилберт также вылез из лодки и теперь положил руку ей на плечо. Эн, поспешно сказал он, — «посмотри на меня. Разве мы не можем быть хорошими друзьями? Мне ужасно жаль, что я высмеял твои волосы. Я не хотел обидеть тебя. Я только хотел пошутить. Кроме того, это было так давно. Я думаю, твои волосы очень красивые сейчас. Давай дружить». На мгновение Эн заколебалась. Несмотря на свое оскорбленное достоинство, она осознала, что ей приятно видеть это наполовину скромное, наполовину горячее выражение в карих глазах Гилберта. Ее сердце быстро и громко застучало, но горечь старой обиды быстро укрепила ее колеблющуюся решимость. Эта сцена двухлетней давности пронеслась в ее воспоминаниях так ярко, как если бы она произошла вчера гелберт назвал ее морковкой и опозорил перед всей школой ее обида которая взрослым людям могла показаться смешной как и ее причина ничуть не смягчилась и не прошла за столько времени она ненавидела гелберта блайта она никогда не простит его нет сказала она холодно я никогда не буду с тобой дружить гелберт блайт я не хочу этого хорошо Гилберт прыгнул в лодку, покраснев от гнева. «Я никогда не буду просить тебя снова стать друзьями, Эн Ширли. Меня это тоже больше не волнует». Он быстро отплыл от берега, яростно гребя веслами, а Эн поднялась по крутой тропинке, поросшей папоротниками между кленами. Она держала голову очень высоко, но ощущала странное чувство сожаления. Она почти жалела, что не ответила Гилберту согласием. Конечно, он оскорбил ее ужасно, но все же. Но сейчас, — подумала Энн, — самым большим облегчением будет сесть и поплакать. Она чувствовала себя, как выжатый лимон, перенесенный стресс и усталость давали о себе знать. На полпути вверх по тропинке она встретила Джейн и Диану, которые бежали обратно к пруду в состоянии, похожем на безумие. Они не нашли никого в садовом склоне, так как мистер и миссис Барри уехали по делам. Там Рубигиллис впала в истерику и осталась, чтобы попытаться успокоиться, в то время как Джейн и Диана помчались через лес с привидениями и ручей в зеленой крыши. Там они тоже не нашли никого, потому что Марила уехала в кармаде, а Мэтью заготавливал сен на дальнем поле. — О, Энн! — выдохнула Диана, кидаясь ей на шею и плача с облегчением и радостью. «Ой, Энн, мы думали, ты утонула, и мы чувствовали себя убийцами, потому что заставили тебя быть, Элейн, а Руби в истерике. О, Энн, как ты спаслась!» «Я залезла на одну из свай», — объяснила Энн устала. Гелберт Блайт приплыл в лодке мистера Эндрюса и отвез меня на сушу. «О, Энн, как он прекрасно поступил, ведь это так романтично!» сказала Джейн, которая, наконец, перевела дух. «Конечно, ты помиришься!» «Конечно, ты помиришься с ним после этого». «И не собираюсь», — вспыхнула Энн, мгновенно возвращаясь к воинственному настроению. И «Я не хочу больше слышать слово «романтично», Джейн Эндрюс. Мне ужасно жаль, что я вас так напугала, девочки. Это все моя вина. Я чувствую, что родилась под несчастливой звездой. Все, что я делаю, доставляет неприятности мне или моим близким друзьям. Мы взяли и утопили лодку твоего отца». — Диана, и у меня есть предчувствие, что нам больше не позволят грести на пруду. Предчувствие Энн оказалось верным. Когда события того дня стали известны, это вызвало большой переполох в семьях Барри и Касперт. — У тебя когда-нибудь появится здравый смысл, Энн? — со стоном спросила Марила. — О, ну, когда-нибудь, да, Марила, — ответила Энн оптимистично. Хорошо выплакавшись в благодатном одиночестве своей комнаты на крыше, она успокоилась и вернулась к привычному бодрому состоянию духа. «Я думаю, что мои шансы стать благоразумной больше, чем когда-либо». «Не понимаю, каким образом», — сказала Марила. «Таким», — объяснила Энн, — «что я получила новый и ценный урок сегодня». С тех пор, как я приехала в зеленые крыши, я делала ошибки, и каждая ошибка помогла мне избавиться от какого-то большого недостатка. Случай с семитистовой брошью отучил меня брать чужие вещи. Лес с привидениями заставил меня сдерживать мое воображение. Ошибка с более болеутоляющим в торте научила быть внимательной приготовке. Окрашивание волос избавило меня от тщеславия. Я никогда больше не думаю о своих волосах и носе, по крайней мере, очень редко. А сегодняшняя ошибка удержит меня от излишней романтичности. Я пришла к выводу, что нет смысла пытаться быть романтиком в Эйвенли. Это было, вероятно, достаточно легко в замке Камелота сотни лет назад. Но романтика не ценится в настоящее время. Поэтому я совершенно уверена, что вы скоро увидите значительное улучшение у меня в этом отношении, Марилла». «Надеюсь, что так», — сказала Марилла скептически. Но Мэтью, который сидел молча в углу, ободряюще положил руку на плечо Энн, когда Марилла вышла. «Не теряй свою романтичность, Энн», — прошептал он робко. «Немного романтики — это хорошо». Не слишком много, конечно, но сохрани немного. Н. Сохрани.